Глава 10. Невероятностная тяга чудесное изобретение, позволяющее преодолевать межзвездные пучины за неуловимую малую часть секунды и безо всякой там чудовищно неуклюжей возни в гиперпространстве. Основы невероятностной тяги были открыты благодаря счастливой случайности. Затем их реализовала на практике группа ученых галактического правительства, работавшая на домограни. Вот вкратце история открытия. Принципы создания малых количеств конечной неверроятности путем элементарного подключения логических цепей ССМ к сверхкрохатуленького мозга, к строителю атомных векторов, взвешенному в мощном генераторе броуновского движения. Таковым с успехом уже служить чашка горячего крепкого чая. Были, разумеется, хорошо известны и даже зачастую применялись. Например, чтобы оживить скучную вечеринку неожиданным смещением всех молекул одежды хозяйки на полметра влево.